Глава двадцать вторая. В понедельник перед самым обедом позвонила Лидия Васильевна и сказала, что выбрала салон, в котором есть очень красивые платья. Завтра вечером надо поехать. С ней самой и с моей мамой, конечно. Я позвонила маме, предупредила ее, столкнулась с волной ахов и восторгов, поэтому на обед я пошла в весьма мрачном настроении. Сашка, с которым мы вместе направились на бизнес-ланч в кафе неподалеку, это настроение просёк сразу. «Что с тобой такое, Стась?» — спросил он обыкновенно, и когда я, вздохнув, пожаловалась на завтрашнюю экзекуцию по выбору свадебного платья, засмеялся. «Ну и чего ты смеешься? почти провыла я. «Они меня там будут мариновать в этих платьях до состояния квашеной Стаси!» и наверняка захотят купить платье аля кукла Барби или баба на чайник, а я не хочу. — Да, — хмыкнул Лебедев. — Прям целая драма. Но ты права, наши с тобой мамы в этом салоне тебя сомнут, как два бульдозера. Так что возьми с собой Ксюшку. Я от неожиданности даже остановилась посреди улицы. — Ксюшку? — Конечно. Ты ведь знаешь, это не человека-железобетон. Будет у тебя там надёжной опорой, вдвоем вы справитесь. Заодно себе платье купит. Ей ведь тоже надо наверняка. Да ты там цены видел? Это что-то страшное. Я понимаю, что все за твой счет, но все равно неловко. Ой, да перестань. Сашка поморщился. Поверь, то, что я потрачу, капля в море по сравнению с доходами моего отца. Комариный укус. «Но ведь это твои деньги, а не отца». «Неважно, я тоже не обеднею. Так что зови Ксюшку, выберите ей там тоже платье за мой счет, Пусть порадуется. А то она очень редко радуется». «Это точно». Уговаривать подругу и не пришлось. Она сразу согласилась оказать мне посильную помощь и поддержку. А услышав, что может купить себе платье за счет Лебедева, Засмеялась и сказала, что с нее тогда отличный свадебный подарок в двойном размере. Мне сразу стало легче. Я имела определенное представление о том, как должно выглядеть мое платье, и собиралась на нем настаивать. На следующий день мы с Сашкой отпросились у Шульца в пять часов вечера, захватили возле метро Ксюшку и помчались в свадебный салон. По сути, эта парочка чуть не свела меня с ума всякими подколами на тему будущего выбора платья. Угомонились они только когда я сказала, что еще немного, и я выпрыгну из машины прямо на ходу. Лидия Васильевна и моя мама уже ждали нас возле салона. Будущая свекровь светилась предвкушающим энтузиазмом, мама переминалась с ноги на ногу и вообще выглядела неуверенно. Видимо, Лидия Васильевна уже завела ее внутрь и показала что-нибудь, но заметила мама наверняка только одно — цены. «Пока вы будете развлекаться, я посмотрю мужские костюмы», — сказал Сашка, на секунду приобняв меня и чмокнув в щеку. Там они в соседнем зале. «Только ничего не покупай», — с беспокойством заметила Лидия Васильевна. «Костюм надо в пару к платью, чтобы подходил». Мы с лебедевым разом расплылись в ехидных улыбках. Обсуждали с ним накануне эту тему. Он, как и я, считал, что к белому платью невесты подходит любой классический костюм жениха и собирался купить все сам, пока меня тут мучают. Не хотел, чтобы его мучили так же. Мы вошли внутрь и разделились. Мальчики налево, девочки направо. На нас сразу же напали две консультантши, и стали показывать по их словам то, что обязательно мне подойдет. Наверное, если бы рядом не стояла Ксюшка, улыбаясь своей фирменной улыбкой дружелюбного крокодила, я бы завизжала и умчалась из этого салона со свистом и скоростью межконтинентальной ракеты, но периодически смотрела на подругу и успокаивалась. Постепенно ужас из глаз мамы уходил. Она начала осматриваться с интересом, и даже предлагать мне платья на свой вкус. Те самые, которые я называла «баба-начайник», с облегающим верхом и юбкой, которая не поместится ни в один дверной проем. Лидии Васильевне нравились другие платья с кружевным верхом, застежкой под шею, открытой спиной и длинной-предлинной юбкой со шлейфом. — У тебя такая фигура, Стасенька! — говорила она мне с жаром. — Грех не показать! Такое платье очень подчеркнет твою грудь, и талию, и попу. Ага, а я еще обязательно наступлю на этот шлейф и грохнусь, расквасив себе нос. Да и голая спина. Нет, это не для меня. Кроме того, мне не нужно было ничего подчеркивать. Моей целью было пережить этот день без потерь для здоровья. И платья со шлейфом в последний пункт никак не укладывались. А как тебе такое? Спросила вдруг Ксюша, вытаскивая наружу одну из вешалок. Обе мамы тут же скривились, а я вот наоборот обрадовалась. Подруга угадала мои желания и протягивала именно то, о чем я думала. Платье в греческом стиле, облегающий верх без рукавов, ненавязчивая вышивка под грудью, эту самую грудь подчеркивающая, и простая белая юбка в пол, и никаких шлейфов. И ткань на ощупь приятная, и декольте не очень большое, и спина закрытая. Открытые только плечи. Но это ничего, плечи у меня симпатичные. — Слишком просто, — фыркнула Лидия Васильевна, но я покачала головой. — Все гениальное просто, тетя Лида. — Спасибо, Ксюш. — Пойду померяю, пожалуй. — Возьми еще какое-нибудь для сравнения, — воскликнула будущая свекровь а моя собственная мама согласно закивала. «Вот хоть это!» Мне протянули кружевное платье с большим бантом Натальи. Ксюшка фыркнула, видимо, представила меня в подобном ужасе. И я вежливо отказалась, заявив, что остановлюсь пока на одной модели. Подруга помогла мне разоблачиться и застегнуть платье. Выглядело все, конечно, немного странновато. Рукавов-то не было, а лифчик на мне был черный. Поэтому лямки торчали весьма вызывающе, но в остальном смотрелось неплохо. Шикарно, сказала Ксюша, кивая. То, что тебе нужно, лаконично, стильно, нежно. Только балеро еще нужно купить. Балеро? Накидку такую кружевную. Она усмехнулась. Твоей маме и будущей свекрови понравится. И белье под это платье надо подобрать. Белье я сама». Отрезала я почти агрессивно, и Ксюша засмеялась. «Вот это точно сама. Платье еще ладно, но я терпеть не могу, когда мне советуют лифчики и трусы. Еще челки надо и подвязку». «Какую такую подвязку?» «Свадебную. Не слышала? Ее на свадьбе жених снимает с невесты и... Э, кидает». От удивления я чуть не села на пуфик в углу примерочной. «Снимает? Кидает? Куда?» «Никуда, а кому? Друзьям своим неженатым. Как невеста кидает букет, жених кидает подвязку. Кто поймает, тот первый женится». Я открыла рот и протянула. «Как страшно жить!» Ксюша захихикала, глядя на меня лукавыми черными глазами. «Слушай, ну я понимаю, девушке им по статусу положено мечтать о муже. А парни-то... Они от этой подвязки должны в разные стороны разбегаться, как от бубонной чумы». «Вот и увидим», — ответила подруга, и я смущенно кашлянула. Меня больше волновал, конечно, не факт швыряния, а факт снимания. Если я правильно понимаю расположение данной подвязки... Сашке придется залезать ко мне под юбку, чего бы мне очень не хотелось. «А без подвязки нельзя?» — протянула я тоскливо. Ксюша пожала плечами. «Думаю, можно, но не так весело. Да ладно тебе, Стась, можно подумать, ты от этого умрёшь, зато все поржут». Вот именно. Чувствую, на этой свадьбе всем будет весело, кроме меня.